Часть шестая. О всяком и разном. Сумерки всего. Сегодня утром я, как всегда, потерял очки. А пока искал их, начисто забыл, зачем они мне срочно понадобились. И тогда я решил главу о старости все-таки написать. Поскольку это хоть и мерзкое, но дьявольски интересное состояние. Я совсем недавно пролетел над ровно половиной земного шара чтобы выпить на юбилее старого приятеля. А перед этим сел и горестно задумался, что можно утешительного сказать на празднике заката. «Я объясню тебе это, старина», — говорил я тремя днями позже, на примере своей собаки Шаха. «Я провожу с ним целый день, а вечером мы ходим с ним гулять. Ты не поверишь, но он еще старше тебя. По человеческому измерению ему далеко за 70. Я даже загадку про нас придумал. Старикашка ведет старикашку положить на дороге какашку. Так вот, он безошибочным животным инстинктом, ощущая возраст, резко сузил круг своих притязаний к жизни, за счет чего резко обострились оставшиеся удовольствия. Он хорошо покакал, счастье, сочную сосиску дали, полное блаженство. Он, правда, полностью охладел ко встречным сукам. Но на то ведь мы и люди, старина, чтобы лелеять свои пагубные влечения Зато как изменились женщины по отношению к нам Сперва у женщины в глазах мелькает ужас Но потом она благодарит, не скрывая восхищенного удивления И тогда ты упоенно смотришься в зеркало И, о боже мой, что ты там видишь? Но об этом тоже грех печалится Судьба обтесывает наш характер, а промахнувшись, оставляет на лице зарубки. Что с того? Зато о жизни ты уже знаешь столько, что периодически впадаешь в глупую иллюзию, что можешь быть услышан и даешь советы молодым. Тебя посылают с разной степенью деликатности, но ты не унываешь и опять готов делиться опытом. Какая это радость, быть всегда готовым чем-нибудь делиться. А сколько в жизни обнаружилось смешного, того как раз, к чему вокруг относится серьезно, а вчера еще всерьез воспринимал ты сам. Я поздравил его со вступлением в период мудрости, который все до лампочки и похую, лишь бы были бы здоровы дети. Говорил я искренне вполне, однако многое осталось умолчанным, о том я и решился написать. Всю жизнь мы очень мало знаем о себе, а старость благодетельно окутывает нас еще более непроницаемой пеленой. Заметил, например, по множеству выступлений. На моих смешных стишках о старости взахлеб хохочут старики, сидящие обычно в первых рядах. Я ожидал обиды, раздражения, упреков, только не безоблачного и беспечного смеха. И довольно быстро догадался, Каждому потому смеется, что стежки совсем не о нем, а о его знакомом или соседе. И кокон этих благостных психологических защит окутывает нас тем плотнее, чем опаснее реальность для душевного покоя и равновесия. И бывшим палачам отнюдь не снятся жертвы. Они помнят лишь, что время было, да, жестокое, но справедливое, и жили они в точности, как все, что примеряет память с совестью стремительно и прочно. Над памятью о поражениях любых такой уютный холмик вырастает из последующей любой удачи, что с невольной благодарностью судьбе старик приятно думает. Все к лучшему, пословицы не врут. У возраста, осеняемого душевным покоем, возникают мысли и слова, которые, возможно, в молодости не явились бы. Помню до сих пор свое немое восхищение, когда моя теща, поздравляя свою дочь с получением паспорта, задумчиво сказала, отвернув страницу регистрации брака. И пусть у тебя на этой странице будет много штампов. А слова, которые услышал много лет назад поэт Илья Френкель, просто стали бытом в нашей семье по множеству поводов. Война застала Френкеля в Одессе, и он кинулся на почту утром рано сообщить, что жив и выезжает. К окошечку для дачи телеграмм толпилась чудовищная очередь. И вдруг какой-то невзрачного вида мужичок, кого-то отодвинув, а под кем-то проскользнув, стремительно просочился к оконцу и успел дать телеграмму еще прежде, чем вся очередь возмущенно загудела и зароптала. Он уже исчез, а громкогласное негодование все длилось. И только стоявшая невдалеке от Френкеля ветхая старушка тихо и привычливо произнесла пространство. Каждый думает, что он кто-то, а остальные – никому. На одной автобусной остановке в тель стоял панк обычнейшего и типичного вида. Копна волос, покрашенных в ярко-красный цвет, слева края головы побритый, крашено зеленым, и точно так же с правой стороны крашено синим. С панка не сводил глаз некий старик, тоже ожидавший автобуса. Такое бесцеремонное смотрение панку надоело, и он спросил у старика. «Ну что вы на меня уставились? Вы в молодости что, не совершали никаких необычностей?» «Совершал», – старик откликнулся охотно и мгновенно. «Я в молодости переспал с попугаем, и вот сейчас смотрю, не ты ли мой сын?» Но главный старческий порог, и нам его никак не миновать, горячее и бескорыстное давание советов. Как на это реагируют молодые, можно не распространяться ибо помню я одну московскую историю, которая сполна исчерпывает тему. Около заглохшей машины возился взмокший от бессилия водитель. То копался он в моторе, то с надеждой пробовал завестись. Разумеется, вокруг уже стояли несколько советчиков. Из них активным наиболее был старикан, который, кроме всяческих рекомендаций, одновременно и выражал сомнения в успехе. И советовал без устали и громче всех. И, наконец, молодой парень-шофер, аккуратно оттерев с олба пот, изысканно сказал ему, не выдержив, «Папа, идите нахуй». Эту фразу я бы посоветовал всем старикам держать, если не в памяти, то в книжке записной, и изредка туда заглядывать. Поскольку опыт наш житейский, как бы он ни был не зауряден, абсолютно ни к чему всем тем, кто нас не спрашивает. Или спрашивает из чистой вежливости, что является пусть бескорыстной, но опасной провокацией с их стороны. Печалиться по поводу количества прожитых лет довольно глупо еще и потому, я это где-то прочитал, что если эти годы перевести на любые деньги, то получится смехотворно мало. Ко мне лично старость заявилась в 98 году, 24 октября в 11 утра в маленькой гостинице в Вильнюсе. Мы накануне выпили изрядно, был большой и получившийся концерт, и я, хотя в похмельном, но отличном настроении проснувшись, подошел к большому зеркалу, и душа моя уязвлена стала. Боже мой, что я увидел там? Она пришла, подумал я, не зря я так не люблю утреннее время, она знала, когда прийти. Я вспомнил одного своего давнего приятеля, который уже раньше меня заглянул таким же образом в зеркало. Только теперь я осознал сполна его прекрасные спокойные слова, которые он произнес в ответ на приглашение зайти на некое застолье, которое будут снимать для телевидения. «Наш народ столько пережил», — сказал он мягко, «стоит ли ему еще и видеть мое лицо?» С годами мы становимся весьма искусны в самоуспокоении. Поэтому я вспомнил про артиста одного, с которым после крепкой выпивки вообще произошла чудовищная вещь. Он утром не увидел себя в зеркале. Покуда он соображал, что очевидно уже умер, его образ медленно вплыл на поверхность зеркала. Это по пьянке у него расфокусировались глаза, как объяснили ему сведущие люди. «Она пришла, — подумал я, — и следует себя вести достойно. А для этого обдумать следовало сразу, что хорошего приносит с собой старость, и за что ей надо быть благодарна. Я еще очень многое могу, но уже почти ничего не хочу. Вот первый несомненный плюс. И человеческое общество уже не может предъявить мне никаких претензий, зато полное наплевательство на злобу дня, которая всегда вменялась не в вину. И оптимизм, который свойствен даже не душе моей а в целом организму, теперь будет толковаться как простительное слабоумие дряхлости. Шутки мои – старческое недержание речи, брезгливое незамечание подонков, нарастающий склероз, а легкомыслие с беспечностью клинически естественны на пути впадения в детство. А с этими психологическими льготами еще немало лет можно тянуть до света в конце туннеля я успокоился и выпил за ее приход большую рюмку. Нет, наслаждение ничуть не изменилось, а старикам вполне простительно то бытовое пьянство, кое осуждают в зрелом возрасте, назначенном для дел и всяческих свершений. А старость, между тем, уже неслышно просочилась внутрь, и я подумал с острым удовольствием, что нынче на закате непременно следует поспать. Я это заслужил и полно имею право. Нет, я спал и раньше, даже в ссылке умудрялся убегать с работы. Но раньше было у меня смутное ощущение вины перед Божьей заповедью трудиться. А теперь я чист, как херувим. Тут мысли мои приняли воспоминательный характер. Время краткого правления Андропова застало меня в Сибири. В те года российские верховные правители менялись часто. Многие полагают, что это следствие того, что были они дряхлыми старцами. Но я-то знаю истинную причину той быстрой перемены. Дело в том, что при объявлении каждого нового вождя моя теща всякий раз меланхолически замечала. Не отпустит Игоря. Сдохнет. они ведь этого не знали. Я оставался в ссылке, а они таки дохли. В поисках путей спасения империи от распада Андропов принялся внедрять строжайшую трудовую дисциплину. Было это глупо еще и потому, что ведь люди преспокойно пили и на работе. Но приказ или указ неукоснительно принялись выполнять всякие активисты, которым, в свою очередь, это позволяло отвлечься от пустого и постылого безделья на рабочем месте. В городах тогда людей отлавливали дневное время, где ни попадя. В банях, парикмахерских, пивных, И просто в магазинах. А у нас в поселке Бородино перед перерывом на обед и перед окончанием рабочего дня у проходных всех предприятий стояла группка комсомолог активисток записывая тех, кто вышел за ворота раньше срока. Но они заступали на свой контрольный патриотический пост минут за 15 до законного времени, а я-то убегал за полчаса или за час. Такое им и в голову не приходило. Благодаря этому я и дожил до старости, благодарно подумал я. И Черчилля припомнил с пониманием. Черчилль сказал когда-то, что до столь преклонных лет дожил, потому что никогда не стоял, если можно было сидеть, и никогда не сидел, если можно было лежать. Я выпил еще рюмку, больше в бутылке не было. Пора было идти в магазин. И снова глянул в зеркало. Черты мои слегка разгладились. Старость окончательно и навсегда ушла вовнутрь меня, оставив на лице пометы и следы. Они отнюдь не красили меня. Ну что ж, подумал я, на склоне лет у каждого лицо, которое он заслужил. Теперь мне с этим жить, и надо подготовиться по возвращении домой. Немедленно решил я прочитать знаменитое сочинение Цицерона о старости. Оно давно было припасено, но ждало неминуемого часа. Вернувшись, я решение осуществил. О боже, как я был разочарован. Цицерон писал о старости деятельной, активной, умудрённой и всеми уважаемой. Мне это явно не светило. Кое-какие выписки я все же сделал. Цицерон, ему в то время было чуть за 60, говорил от имени Марка Катона-старшего. Так было красивше, ибо Катону было в это время уже 84. Эта эссе, как мы назвали бы его сегодня, написанная почти 2000 лет назад, содержала те же боязливые вопросы, что и ныне задаем мы себе, ощутив близость сумерек. Некий длинный пассаж я процитирую поэтому немедленно. Всякий раз, когда я обнимаю умом причины, по которым старость может показаться жалкой, то нахожу их четыре. Первое в том, что она будто бы препятствует деятельности. Вторая – в том, что она будто бы ослабляет тело. Третья – в том, что она будто бы лишает нас всех наслаждений. Четвертая – в том, что она будто бы приближает нас к смерти. Все перечисленное было справедливо, а хитроумная ораторская «будто бы» так явно обещала опровержение перечисленного, что я было понадеялся на утешение. Увы, на память Цицерона то и дело приходят всякие выдающиеся старцы, от чего он пишет, что великие дела вершатся. Мудростью, авторитетом, решениями и старость обыкновенно не только не лишается этой способности, но даже укрепляется в ней. И что из этого? Спросите у любого старика, и он ответит вам. Он таки да, и мудростью наполнен до ушей, и не утратил даже вроде бы авторитет, Не надо только спрашивать, у кого, а то старик насупится и замолчит. А что касаемо решений, у него их есть на всякие случаи жизни. Но его никто не спрашивает, вот ведь в чем беда. Наглая, самонадеянная молодежь, а им уже под 50 обычно, только снисходительно посмеивается, вежливо выслушивая мудрые советы. А между тем, читали бы они лучше стерона Величайшие государства рушились по вине людей молодых и охранялись и восстанавливались усилиями стариков. Однако же тут как не вспомнить Пушкина. А Цицерона не читал. А я, старый дурак, засел его читать, и то и дело вздрагиваю грустно от его наивных утверждений. Молодые люди ценят наставления стариков, ведущие их к упражнению в доблести как же, как же, думаю я про себя, смеши меня и дальше. Обсуждая справедливую да мысль, что старость будто бы ослабляет тело, великий Цицерон уже открыто переходит к словоблудию и подтасовкам. Старость не обладает силами, спрашивает он и отвечает как бы утешительно. От старости сил и не требуется. Поэтому законы и установления освобождают наш возраст от непосильных для него обязанностей. Далее он пишет, что слабосилие – недостаток, вообще свойственный людям со слабым здоровьем. Эдакое может с человеком приключиться даже и в совсем не старые годы. Что же в таком случае удивительного в том, что старики иногда слабосильны, если этого не могут избежать даже молодые люди? Тоже мне утешение. Удивительного в этом нет и в самом деле ничего, но много печального. Тут я невольно вспомнил мудрого Зиновия Ефимовича Герта, который на склоне лет мечтал, чтобы, наконец, изобрели лекарства под простым названием «Отнетусил» и снисходительно вернулся к цицерону. В этом месте наш оратор, в ввиду полного отсутствия утешительных аргументов, опустился до медицинских рецептов, которые за 2000 лет ничуть не изменились. Надо, дескать, следить за своим здоровьем, прибегать к умеренным упражнениям, есть и пить столько, сколько нужно для восстановления сил, а не для их угнетения. «Спасибо за совет», – подумал я. «Мне эта бабушка и в молодости говорила». На пункте третьем цицерон впадает в ханжество, вполне простительное для людей преклонных лет. Тут речь пошла о том, что старость нас лишает плотских наслаждений.